Осень и зима 1918 года прошли под знаком продолжения мировой войны, поэтому военная экспедиция англичан в Закавказье не вызвала большого противодействия в социалистических кругах парламента и страны. Но к концу года, когда задача вытеснения германских и турецких войск и их влияние была выполнена, Давление треди-юнионов и левой общественности, находившихся под сильным влиянием Москвы, значительно возросло, и английское правительство вынуждено было изменить официальные мотивы помощи противобольшевистским организациям. В одном из своих многочисленных объяснений в парламенте Ллойд Джордж излагал эти мотивы следующим образом. Вопрос о признании большевистского правительства никогда не поднимался и никогда не обсуждался. Большевистское правительство совершило тяжкие преступления против союзных подданных, что делает невозможным признание его, даже если бы оно было цивилизованным правительством. Другая причина заключается в том, что в этот самый момент они атакуют наших друзей в России. Я чувствую отвращение ко всем большевистским учениям. Мы оплакиваем их ужасающие последствия. Голод, кровопролитие, разрушение, разорение и ужас но военная интервенция все же была бы поступком величайшей глупости. Но меня спросят, в таком случае почему мы поддерживаем Колчака, Деникина и Харькова? Эпизод с генералом Харьковым долго служил предметом острословия южных газет. Я буду совершенно откровенен. Когда был подписан Брест-Литовский договор, обширные области и многочисленные населения в России восстали против подписавшего этот договор правительства и по нашему побуждению образовали армии. Большевизм угрожал распространить свое господство на против него население, которое было организовано по нашему требованию. Если бы мы сейчас же по достижении поставленной нами цели сказали бы «Спасибо, вы нам больше не нужны, пускай большевики режут вам горло», мы были бы недостойны считать себя великой страной. Это наше дело помогать нашим друзьям, И потому мы их снабжаем материалами. Всякие, кто знает Россию, понимают, что она должна быть спасена ее собственными сынами. Единственное, что они просят, это чтобы их снабжали необходимым вооружением, дабы дать им возможность сражаться для своей защиты и освобождения. Поэтому я считаю, что помощь Колчаку, Деникину и Харькову вовсе не есть отклонение от основной политики Великобритании, невмешательство во внутренние дела другого государства. Следующая задача нашей политики состоит в том, чтобы не допустить проявления вооруженного большевизма в союзных странах. Вследствие этого мы организуем силы всех союзных стран, окружающих Россию от Балтийского до Черного моря, и снабжаем эти страны необходимым снаряжением для установления преград против большевистского вторжения. Заявление Ллойда Джорджа, повторенное не раз потом им самим, черчиллем и банаром лоу в части касавшейся роли англии в создании белых армий получило большое распространение в мировой прессе и было надлежаще использовано большевистской пропагандой